Глава седьмая. Я старалась не дергать лишний раз Мариту надеждами и страхами. Но сама при том думала, что почти случайное знакомство с Шелли еще может обернуться возможностью. Они почти такие же, как другие люди, смеются, шутят, злятся, дружат и преследуют собственные интересы. Им что-то нравится, а что-то поперек горла. И этим они весьма похожи на простых смертных. Пропасть между нами велика, но преодолима. Если мы попадем в область их интересов, Марита с каждым днем все успешнее осваивала утонченные манеры и нужные знания. С ее внешностью она вполне может завоевать сердце того, кто ей поможет. Я же со всем усердием взялась за изучение кулинарии и садоводства. Лелея мечту оказаться в роли служанки доброго господина, если судьба все таки развернется и поможет мне завоевать дружеское участие кого-то из милордов. Главное — не спешить. Вот только спешка зависела не только от наших решений. Через три дня, когда уже после вечерней молитвы я улеглась спать, принесли записку с просьбой срочно явиться к Дракшеле Ео. Я обескураженно застыла в воздухе, глядя на настенные часы, указывающие очень непотребное время для визита в девушке к молодому человеку. Но Марита даже не напряглась. «Похоже, есть новости по краже перстня, Элвин хочет обсудить их с тобой. Не с лекцией же он должен тебя выдергивать. «Допустим», — медленно проговорила я, — «тогда иди со мной». «Но меня не приглашали Айса», — она улыбнулась. «Я как раз изучаю этот параграф». «Нет ничего более вопиющего, чем выглядеть навязчивой в поисках внимания высокопоставленной персоны», — уверенно процитировала она. «И брось уже это жеманство. Драк Шелли не станет тебя насиловать. А если и станет, то успей вернуть просьбу о нашем с тобой освобождении. Потом расслабляйся и считай про себя овец». Мамуся говорила, что это здорово помогает отвлечься. Она зычно расхохоталась, уже от многого марита отучилась, и высокую речь почти освоила, но этот искренний и неприкрытый смех еще долго будет выдавать в ней крестьянку. Благородные дамы так душевно, так счастливо и открыто не смеются. Это неприлично для не столь счастливых и открытых особ. Я смущенно улыбнулась. весело ей, конечно. Ведь это не ей с детства вбивали в голову, чтобы до знакомства с великим князем я даже в сторону мужчин глядеть не смела, и уж тем более оставаться с ними наедине. Но в университете порядки простые, тут никому до подобного дела нет, и, скорее всего, там же ждет Майер. Оба дракшели в любом деле заодно. Я быстро переоделась в простое тёмно-бордовое платье и поспешила на улицу, поскольку время и без того было позднее. И уже на бегу сама начала тихо посмеиваться над шуткой Мариты. Слуга перед его дверью меня узнал. Слегка склонил голову, но уточнил. «Вас ожидают?» И после моего кивка распахнул дверь. Вот только в приемной никого не было. «Милорд», — позвала я. «Милорд, я пришла!» У некоторых студентов такие покои, что с одного конца до другого не дарешься. Я прошла к двери в столовую, уже менее уверенно втиснулась туда, но это помещение вообще было затемнено. «Милорд!» Я начала чувствовать себя весьма глупо. Дракон ведь вызвал меня и знал, что приду, я обязана была прийти. Просьба Шелли — это фактически приказ, который не обсуждается. Тогда почему не встретил или хотя бы не передал слуге, где мне стоит ожидать? В прошлый раз он, кажется, указывал на следующую дверь из столовой, когда упоминал кабинет. Я прошла туда и немного раздраженно толкнула, будто окончательно уверовав, что Элвина вообще здесь нет. Но он был там, стоял возле шкафа с книгой в руке и при моем появлении резко обернулся. «Добрый вечер, милорд», — я вспомнила о манерах. Я звала, и мне раньше казалось, что у драконов изумительный слух прозвучало, наверное, с небольшой претензией, но Элвин лишь улыбнулся с удивлением. «Слух у нас хороший, княжна, но мы приучены не обращать внимания на посторонние звуки, если нужно сосредоточиться. Иначе в местах такого скопления народа мы бы с ума сошли. И я не думал, что кто-то заявится в такой час». «Что-то случилось?» Я растерянно отступила. Его удивление меня выбило из колеи. «В смысле? Очень неблагородно поинтересовалась я. Вы ведь сами позвали?» «Я? Ну да. Запиской? Если Драк Шелли решил меня просто разыграть, то мне не было забавно. Потом, наверное, смогу посмеяться с небольшой задержкой, как и над шуткой Мариты». Элвин уточнил. «А записку увидеть можно?» Я с небольшим облегчением улыбнулась, ведь сначала отбросила послание на прикроватную тумбу, но в последний момент решила прихватить с собой. Подумала, вдруг без подтверждения не пропустят, но слуги меня просто в лицо вспомнили. А сейчас развернула записку и с удивлением уставилась на немного помятый листок. Он был чист. Ни единой буквы, даже с обратной стороны. Элвин уже подошел ближе, взял бумажку из моей руки и иронично вскинул бровь. «Клянусь богами, там было написано!» Я от волнения немного сбивалась. «Сейчас подождите, вспомню точно. Сударыня, зайдите ко мне, это срочно. Ео!» «Хотя теперь мне кажется странным такое обращение, которое вы никогда в отношении меня не использовали». Он выслушал с тем же выражением лица и ответил так, будто едва держался, чтобы не рассмеяться. «Тогда это или магические чернила, исчезающие через время, или ты придумала самый дурацкий повод для встречи, княжна?» Щеки у меня начали краснеть от мысли, в каком свете я сейчас перед ним предстала. Но Элвин пожалел меня и добавил. «Скорее всего, Майер...» Решил над нами обоими повеселиться. Не напомнишь, почему я все еще считаю этого придурочного своим лучшим другом? Не могу знать, милорд. Я немного успокоилась от объяснения. Тогда простите, что побеспокоила. А милорд Дусао, передайте от меня пламенный привет. Доброй ночи. Куда? Элвин воскликнул, спешно останавливая. Раз уж пришла, садись, поболтаем. Не такой уж важный разговор, как было обещано в записке, но я думал с тобой кое-что обсудить. Не знал, под каким предлогом подойти. Повезло. То ли ты, то ли Майер, предлог выдумали за меня. Это не я. Садись. Его, возможно, забавляло мое смущение. Вот дракон и продолжал подливать масло в огонь. Я заняла кресло в углу, а Элвин вскинул голову, и от его взгляда лампы загорелись ярче. Сам он выдвинул из-за стола высокий стул и сел напротив, сложив ногу на ногу и рассматривая меня с прищуром. При хорошем освещении его глаза казались почти совсем желтыми, без жгучей тени оранжевого. — Итак, я познакомился с этим вашим Аштаром Рока, — наконец объяснил он. Чистокровный демон — сын своего отца, но титул его не унаследует, поскольку до него папаша успел обзавестись шестнадцатью сыновьями. И трудно судить, на чьей стороне будет играть такой отпрыск — выслуживаться перед Зухаром или, наоборот, пытаться тому насолить, чтобы отец хоть каким-то образом его заметил. Я нахмурилась. «Не понимаю, к чему вы ведете, милорд?» «Меня зовут Элвин, княжна», — зачем-то вставил он. И я на той же ноте бездумно отозвалась. «А меня зовут Айса, милорд». «Понял», — он отчего-то усмехнулся. «Ты будешь держать эту границу за нас обоих. Может, правильно». «Короче, от тебя идет устойчивый демонический фон, хотя ты человек». И теперь я полностью уверен, что этот запах не аштара. Если бы вы с ним каждую ночь кувыркались, то я, наконец-то, разгадал бы для себя страшную тайну, которая не дает мне покоя с нашей первой встречи. «Кувыркались?» — выдохнула я почти оскорбленно. «Да вы все неправильно поняли, милорд. Это дыхание моего жениха, наверное. Он не счёл меня достаточно женственной и тогда вдохнул какую-то силу». Сказал, что через пару лет, если повезет, я сделаюсь красавицей. Серьезно? Элвин так заинтересовался, что подался всем телом в мою сторону. Я слышал, что на такое способны старые демоны, но считал почти легендой. И что, это работает? Но я задумчиво развела руками. Некоторые изменения я заметила. Но сильно сомневаюсь, что из меня выйдет вторая Марита или что-то в этом духе. Хотя мое уродство — мое спасение, потому я не особо-то и горю желанием, чтобы это заклятие сработало. «Уродство?» — он переспросил, снова начиная смеяться. «Ты считаешь себя уродливой, княжна, или просто передо мной рисуешься? Или это такой тактический ход, чтобы я начал говорить о том, что видят мои глаза?» Рисоваться я точно не намеревалась, потому пояснила. Неуродливый, конечно, но обыкновенный. Великий князь выбирает себе самых красивых девушек в седьмой окраине, чем и избалован, и потому я рассчитываю, что на меня он никогда не позарится. Ой, простите, наверное, я сейчас ляпнула уж слишком откровенно. Я прижал ладонь горящей щеке. Не хотела выливать это на вас. Это от волнения, — заверил он в том, о чем я сама прекрасно догадывалась. Если мы будем общаться постоянно, то рано или поздно ты перестанешь волноваться в моем присутствии. И тогда этот избыток искренности может испариться. Или наоборот. Мы сядем прямо на пол и будем изливать друг другу душу. Но мне кажется, что в любых отношениях самое интересное — это их начало. «Согласна?» Я скосила глаза на пол. «Нет описанной картинки я представить не могла». Он просто подшучивал и затрагивал вообще какие-то странные темы. «Понятия не имею, милорд». «Может, для этого нам надо пересесть на пол и проверить? Тогда, вероятно, ты сможешь хотя бы имя моё запомнить». Я рассмеялась, поскольку решила, что дракон просто веселится — но его настрой на искренность мне нравился. Элвин будто сам показал, что можно теперь спрашивать открыто о чем угодно. «Милорд, а можно задать один бестактный вопрос?» «Задавай». Желтые глаза следили за каждым моим жестом неотрывно. «И заранее прошу забыть об этом вопросе, если он окажется совсем неуместным». Элвин кивнул, А я еще несколько секунд помялась, но потом осмелилась. «Вы ведь слышали наш с Маритой разговор в библиотеке? Признаюсь откровенно, что это и есть самая важная наша с ней цель». «Стать любовницей Мишеля, уточнил он иронично. «Освободиться от Зохара», — поправила я. «И видят боги, у Мариты точно есть шанс. Да, сейчас она не слишком образованная, иногда говорит не в попад» но через год ее будет не узнать вы бы видели как она старается я была усердной ученицей с детства но и я так не корпела над каждым заданием потому она быстро все наверстает элвин перебил спокойным голосом зачем ты так усердно расхваливаешь мне свою подругу княжна я не собираюсь заводить любовницу нет не в этом смысле Я ненадолго стушевалась, потому что смысл как раз в этом и был. То есть речь идет не о вас, а о Майре или братьях, кеймарах? Нам бы с Маритой знать, есть ли вообще какой-то шанс, что кто-то из Шелли встанет на нашу защиту. По любви, по дружбе или за преданную службу до конца наших дней. Меня воспитывали как княжну, это правда, но если бы ваш друг согласился взять меня в служанке, то я бы набрала все курсы по хозяйству и никогда бы его не разочаровала. Элвин, похоже, был потрясен, раз застыл. Хотя это странно. Мне моя просьба казалась очевидной после того, что они уже успели услышать. Но, видимо, я все таки кредит прямоты исчерпала. Надо было задать этот вопрос через несколько месяцев таких же случайных встреч. Тогда просьба прозвучала бы не столь абсурдно. Дракон отвел от меня взгляд, уставившись в стену и глубоко задумавшись. Я не дышала в ожидании хоть какой-то реакции. И без того уже море бестактности выплеснуло. Дракон заговорил медленно. «Вы, кажется, обе не совсем понимаете. А нам с Майером стоило сразу объяснить». Он посмотрел на меня опять прямо – становясь серьезным, Центрина не вмешивается в дела окраин, это закон. Но да, если некий Шелли заявит право на подданного окраины, то великий князь не сможет ему отказать. Я почти успела обрадоваться подтверждению старых догадок, однако Элвин продолжил не тем, что я хотела бы услышать. Шанс есть, княжна, но теперь пойми до конца. Повод Шелли на оскорбление великого князя должен быть безусловным, важным, серьезной компенсацией и с письменным разрешением императора. То есть нельзя взять женщину великого князя в служанке или по дружбе, а только в законные супруги или хотя бы в главные фаворитки. Лишь в этом случае император даст согласие, о правителю окраины — не будет нанесено оскорбление. Сама понимаешь, что Шелли иногда вынуждена жениться по расчету, потому пост фаворитки почти официален. Но раз я женюсь по любви, то и любовница мне не понадобится. А значит именно я не могу разыграть эту фигурку на доске. Никто не поверит, а император никогда не даст согласия на оскорбление великого князя, если сам не проникнется ситуацией. «Так сложно?» — я сильно расстроилась. Мне казалось, что Шелли намного могущественнее великих князей. Элвин согласился. «Могущественнее. Ведь ни один из князей не может взять за руку мою Хинанду, привести ее к императору и признаться, — что жить без нее не может. А Шелли это могут. И император такую просьбу услышит. Освободит девушку ото всех обязательств, раз такая немыслимая страсть случилась. Но мы не перегибаем полку. Шелли обязаны сами противостоять беззаконию, иначе от всей империи ничего не останется. Если бы все было так просто, как вы обе придумали, то Зохар не отпустил бы вас обеих сюда. Старик тоже хорошо понимает, что даже если одну из вас кто-то присмотрит, то он выиграет. Казна его окраины пополнится, а новую девицу взамен он себе найдет. Присмотреть же обеих невозможно, даже если мы с Майером оба решили бы вас вытащить. Это будет выглядеть слишком подозрительно. Здесь других девиц для нас не нашлось... Что мы у бедного Зохара всех забрать решили. Сердцевина имеет какие-то личные счеты к правителю Седьмой окраины, что решила плюнуть в него два раза подряд? А великие князья других окраин после такого не решат, что Центрина, не гнушающаяся их налогами, могла бы проявлять чуть больше уважения. Ты услышала, главная княжна? Шанс есть, весьма небольшой, но есть, и только для одной из вас. До меня только сейчас дошло, насколько серьезную ставку ты на это делала, раз так поникла. «Я не поникла», — соврала я. «Просто прошу не говорить об этом Марите. Ее в замке князя ждет совсем незавидная участь, потому пусть она продолжает верить. И если будет у нее шанс с милордом Майером, то лучше ей не знать, что спасение возможно только для одной». А я потом для себя найду другие возможности. Сейчас просто растерялась, не знаю, что делать. Он медленно выдохнул, и почему-то этот звук мне был приятен. Словно высокопоставленный дракшели всерьез не хотел меня расстраивать. Но Элвин вдруг сказал совсем не печальным голосом: Дам тебе совет на будущее, княжна, когда совсем не знаешь, что делать то ходи фигуркой, императрица. Нельзя выиграть, если не нападать. «Для вас вся жизнь игра в Мацхе. Я подняла на него взгляд. «А для тебя разве нет? Ведь ты именно так поступила, когда нашла мой перстень, пошла императрицей и выиграла, хотя с той же вероятностью в тот день могла и проиграть». Но если бы не сделала тот ход, то проиграла бы абсолютно точно. Разве тебе не понравилось выигрывать? На что ты готова пойти, чтобы не выйти замуж за своего прекрасного жениха? Все эти абстрактные измышления лишь звучат красиво и годны для центринских романистов. Если Элвин только не намекает, чтобы я ради своих интересов подвинула Мариту с пути — раз выбраться может одна из нас». «Или он именно об этом практически в лоб и говорит?» «Точно. Само предположение обидно. Мне пора, милорд. Скрывая досаду, я привстала. Время позднее, мне завтра рано вставать к первому уроку. Иди, если я тебя утомил, княжна. Но прекращай врать, не выношу подобного» у тебя завтра только четвертая лекция спихать до обеда я уже поднялась на ноги а теперь некрасиво вылупилась на него он узнавал мое расписание зачем откуда вы знаете милорд я все же поинтересовалась иначе меня это любопытство уже сегодня убьет спросил у директора какие дисциплины ты взяла посмотрел распорядок уроков ответил он как будто это было исчерпывающим объяснением. И для какой же цели? Я ведь уже признавался, что искал повода для встречи. Подумывал записаться на «Манеры благородных дам». Этот предмет я как раз ни разу не проходил раньше, но потом вспомнил, что Хинанда может неправильно понять. И вот ты сама явилась запиской, которой нет». Наверное, боги помогают даже тем, кто в них не верит. Ваша невеста точно неправильно поймет, если даже я не понимаю, милорд, в чем причина такого интереса? Он тоже встал, надеясь, чтобы проводить меня из покоев. Уж точно не в том, чтобы спасти тебя от неудачного замужества. Теперь мне понятно, что твой интерес только в том и заключался. Я же впервые общаюсь с княжной из далекой провинции, которая пахнет демонами, не разбирается в людях и в самой себе, но обещает стать сильным соперником в Мацхэ. И все. Разочарована? Я лучше пойду. Я так спешила, что даже не оглядывалась. Провожает он меня или остался в кабинете, чтобы вдоволь посмеяться. Да уж, какая странная получилась встреча. Странно началась и еще хуже закончилась. Но Дракшели смеялся, то есть не был недоволен моим предельно наглым поведением. Вот только до своего корпуса я добежать не успела. Меня снес вихрь. После сильного удара спиной об стену я почти потеряла сознание, но безотчетно хватала воздух и пыталась вырываться из железной хватки. «Что маленькая хрупкая дрянь? Теперь тебе страшно?» Я услышала шипение почти в самое ухо. С ужасом узнала голос Хинанды, а ее глаза перед моим лицом полыхали красным. Ярость демона имеет такой цвет, что эмоцию перепутать с какой-нибудь другой невозможно. Я перехватила запястье и ударила локтем в подбородок, как учили» но вышло не особенно сильно хинанда ослабила хватку и отступила больше от неожиданности чем от боли и меня подобный маневр не спасет ее голос хрипел от злости мы с элвином пошли наперекор семьям чтобы быть вместе Если он увлекся вот этой тупой экзотикой, твоими жалобными глазками или идиотским скулеожем безродной девки, так разве не должна любимая невеста просто убрать раздражающий фактор с его пути? Безродной девкой я могла называться только устами Шелли. И поправлять, конечно, не стала. Надо было успокоить ревнивицу, пока она меня не прикончила без суда и следствия. «У меня с ним ничего не было». «Ну, конечно», — зарычала Хинанда, «именно это ты и делаешь ночами в его спальне. Ничего?» Она, как и все демоны, сумасшедшая и слишком агрессивная. Хотя на ее месте многие подумали бы тоже, если бы увидели меня в такое время выходящей из покоев Элвина. Но с теми многими еще можно было бы вести светские беседы и пытаться докричаться: в случае с демоницией разговор обещает быть коротким и не в мою пользу. Потому я выбрала единственный возможный вариант поведения, кинулась в сторону и заголосила, что есть моча. «Спасите! Спасите! Аштар!» Морд Шелли перехватила меня через два шага и снова одним ударом впечатала в стену, пообещав уже почти хладнокровно. «Ты будешь страдать, сука, пока я не устану, а я очень медленно устаю, если занимаюсь приятным делом. И ей, скорее всего, за моё убийство ничего не будет. Упругают». Может быть, пальцем погрозят, что университетские правила нарушает. Великому князю какую-нибудь компенсацию отправят. Вот на этот исход я процедуру узнать не додумалась. Длинный ноготь демоницы впился мне в плечо, прорывая бордовую ткань. Я бы завопила, но она ловко перехватила меня и зажала другой рукой мой рот. Но натиск прекратился, когда Хинанду отшвырнула от меня в сторону. Я рассчитывала на его появление, ведь когда-то он наши с вопли расслышал. Не подвел демон и на этот раз. Аштар стоял передо мной, вздымая черные клубы магии, как крылья. Не думаю, что он слабее Хинанды, но у нее преимущество. Она ему навредить может, а для него будут последствия, если хоть синяя волосинка упадет с головы Морчелли». И Аштар разумно не нападал, а говорил, лишь прикрывая меня спиной. «Что случилось, Миледи?» «Айса вас чем-то обидела?» «Мы можем это обсудить». «Отойди в сторону, княжич». Потребовала она ледяным тоном. «Распутная любовница моего жениха сдохнет сейчас. Или сдохните оба?» «Распутная любовница?» Удивление Аштара было непередаваемым. «Я ему потом все объясню, если выберемся. Вы точно уверены?» «Понимаете, если Айса лишится невинности, то мой отец вырежет пятую часть ее княжества». Да плевать мне на ее княжество, Шелли снова взвелась. Но ей-то вряд ли плевать, Аштар все еще пытался меня выгородить. Не удивлюсь, если мой отец даже обрадуется такому повороту. Тысячи жизней в уплату чьей-то ошибки, а он и не виноват, ведь сразу это условие обозначил. «Вы правда считаете, что Айса настолько глупа, чтобы вообще здесь с кем-то связываться, тем более с вашим любимым?» Она его слышала, но даже не пыталась вдуматься в слова, потому продолжала кричать. «Идиотка просто решила попытать счастья, зная о драконьем характере. Почему бы не раздвинуть ноги на удачу, правда? А там, глядишь, от случайной любовницы и до фаворитки прыгнет». «Отойди, княжич, иначе и тебя прикончу». Аштар чуть наклонился вперед. Он тоже чистокровный, и потому эта драка не будет такой простой, как обещает разбушевавшаяся демоница. Наша потасовка была довольно шумной, но вряд ли кто-то вмешается. Дело могло закончиться печально, но за спиной Хинанды появился новый силуэт. «Ускоренное движение драконов мне раньше видеть не доводилось», И оно было совсем другим, чем черные вихри демонов, а просто перемещением с едва размытым силуэтом. Значит ли это, что драконы двигаются медленнее демонов? Или Элвин просто не так спешил меня спасать, как аштар? Дракон положил руку невесте на плечо, удерживая на месте и не позволяя больше приближаться к нам. Что происходит? Какая еще любовница? Ты с чего это вообще взяла хин? «Записка, Л. Она повернулась к нему и внезапно, буквально за одну секунду, будто стала ласковой кошкой, ничего общего с недавним чудовищем. Мне под дверь подсунули записку. «Посмотри, с кем развлекается твой жених?» Я, конечно, не поверила, но уснуть не смогла. Решила прогуляться, и тут она из твоих покоев выходит. Я просто голову потеряла. «Записка?» — Элвин посмотрел сначала на Аштара, потом на меня. «У меня от такой новости мысли тоже вскачь понеслись, но наши общие выводы озвучил дракон». «Тогда Майер ни при чем. Он не стал бы кем-то рисковать ради веселья. Кажется, княжна, тебя все таки пытаются убить. Причем именно руками Шелли. Второй раз уже не совпадение». Поставить на ревность демона было почти беспроигрышной ставкой, и она бы сыграла, если бы у тебя не было такого верного защитника. Хен, пойдем уже, по пути объясню. Надеюсь, ты не выпустила пар до конца. На меня останется. Она уходила, уже смеясь и крепко держа Элвин на локоть. Я же пыталась рассказать о Штару. Дескать, это не я такая дура». Это кто-то решил меня заманить в комнату дракона и туда же отправить Морт Шелли. Но Спаситель меня почти не слушал. Он ругался и называл меня дурой до самой двери в мою комнату. Потом зашвырнул меня внутрь, назвал дурой и обескураженную Мариту, лишь после этого ушел. Но и из коридора его проклятия были слушны. Мне оставалось тихонько благодарить только дверь, но даже ей я не могла выразить то гигантское спасибо, которое рвалось наружу в отношении смелого демона, рискнувшего собой ради меня или приказаться. Будет забавно, если самым главным другом в университете для нас станет сын Зохара. Но все, кажется, к тому и идет.